Теперь Сенди. Я замолчал и четырьмя большими глотками осушил стакан ледяного чая, который налила мне Ширли. От чая в лоб словно воткнулась сосулька, и мне пришлось подождать, пока она растает. В какой-то момент к нам присоединился Эдди Джейкубб. Он уже переоделся в гражданское и сидел на краю скамьи. С одной стороны, сожалел об этом, с другой не хотел уходить. У меня такой двойственности не было. Я радовался, что он здесь. Он мог рассказать свою часть этой долгой истории. Хадзи мог бы ему помочь, если бы возникла такая необходимость. И Ширли тоже. К 1988-му она работала с нами уже два года, а Мэтт уже превратился в воспоминания, освежаемые редкой открыткой с изображением пальм в солнечной Саратоге, где у Мэтта и его жены была школа обучения вождению автомобилей. которая, по словам Мэта, приносила немалый доход. Сэнди, сплочил нет. Вы в порядке? Конечно. Думал о том, как неуклюже управлялся Тони с видеокамерой. Вот в его WhatsApp получалось гораздо лучше, прямо-таки Стивен Спилберг, но я могу посмотреть эти плёнки? спросил Нет. Я посмотрел на Хадде, Арки, Филаэдд. В глазах каждого увидел одно и то же решать тебе. Естественно. Кто сидит в большом кресле, тот и принимает большие решения. И чаще всего мне это нравится, не буду кривить душой. Почему нет? Если только смотреть ты будешь здесь. Мне бы не хотелось, чтобы их выносили за пределы базы. Можно сказать, они собственность взвода Д. Но здесь Никаких возражений. Можешь воспользоваться видеомагнитофоном в комнате отдыха на втором этаже. Только прими таблетку транквилизатора перед тем, как будешь смотреть плёнки, снятые Тони. Я прав, Эди. Какое-то время Эдди смотрел на противоположную сторону автостоянки, не на гараж Б, в котором стоял роудмастер, а на то место, где до 1982 года находился гараж А. Я многого не знаю и не помню. Самое значимое произошло до того, как я здесь появился, знаете ли. Даже Нед наверняка чувствовал, когда человек врал, а у Шедди лгуном был отвратительным. Я просто подошел сказать, что отработал три часа, которые задолжал в мае сержант. Помните, когда помогал родственникам в постройке новой студии? — Ага, — кивнул я. Голова Эдди ходила вверх-вниз, вот-вот. Я их отработал и положил рапорт о накоплек, который мы нашли на поле Робби Ренерста, вам на стол. А теперь, если не возражаете, я поеду домой. Он говорил про теп. Его дом вне дома. Сняв форму Эдди Джи, любил пропустить стаканчик другой. Он уже начал подниматься, но я усадил его на место, сжав запястье. — Возражаем, Эдди. — Что? — Я бы хотел, чтобы ты еще немного посидел с нами. — Босс, мне действительно надо. — Посиди, — повторил я. — Я думаю, ты у этого парнишки в долгу. — Я не понимаю, при чем его отец спас тебе жизнь, помнишь? Эдди распрямил плечи. — Я не уверен, можно ли сказать, что он... Да перестань, оборвал его Хад. Я ж там был. Внезапно у Неда пропал интерес к видеокассетам. Мой отец спас вам жизнь, Эдди. Как? Эдди медлил с ответом, потом сдался. Затащил меня за трактор John Deere. Братья Одейл, они ледянящую кросс-сагу о братьях Одейл мы послушаем в другой раз, теперь оборвал его я. — Видишь ли, Эдди, мы тут проводим эксгумацию, а ты знаешь, где похоронено одно из тел. И мои слова следует понимать буквально. — Там были Хадди и Ширли, они могут... — Да, были. — И Джордж Морган, если не ошибаюсь... — Не ошибаешься, — кивнула Ширли. — Но что из этого? Я по-прежнему держал Эдди за запястье, и мне хотелось вновь сжать его сильно. Мне нравился Эдди. Всегда нравился. И он часто мог проявить храбрость, но была в нем и трусоватая жилка. Не знаю, как первое могло соседствовать со вторым в одном человеке, но соседствовало. Я видел это не единожды. Эдди застыл, как истукан. В 96-м, когда Трейвис и Трейси О'Дэй начали палить из своих автоматов из окон фермерского дома, Керту пришлось выскакивать из-за укрытия и за шиворот тащить его в безопасное место». И вот теперь он пытается доказывать свою непричастность к другой истории, в которой отец Неда играл ключевую роль. Не потому, что он сделал что-то не так, такого не было. Лишь бы не оживлять пугающие и болезненные воспоминания. Сэнди, мне действительно пора. У меня столько дел, больше нельзя откладывать. И мы рассказываем мальчику о его отце. Отчеканил я И мне представляется, что ты, Эдди, должен сидеть тихо, может, съесть сэндвич и выпить стакан ледяного чая и ждать, пока тебе будет что сказать. Он заёрзал на краешке скамьи, посмотрел на нас. Я знаю, что он увидел в глазах сына Керта недоумение и любопытство. Мы напоминали совет старейшин, пригласивший юношу, чтобы спеть ему боевые песни прошлого. Но вот песня спета, и что потом? Если Нет храбрый воин, его можно послать в погоню за мечтой, убить указанного зверя, увидеть всё, что нужно, пока кровь из сердца зверя ещё свежа на губах, вернуться мужчиной. Если история это могла закончиться неким испытанием, в ходе которого Нет продемонстрировал бы новый уровень зрелости и понимания, всё было бы гораздо проще. Но времена изменились. Такие испытания ушли в прошлое. Нынче куда важнее, что ты чувствуешь, а не что делаешь. И я думаю, это неправильно. Но что увидел Эдди в наших глазах? Негодование, даже презрение. Может, сожаление, что Кертис Уилкокс, а не он, остановил грузовик с сорванным протектором, что не его размазал по борту грузовика Брэдли Роуч, страдающего избытком веса Эдди Джейкоби, который пил слишком много, и которому, если он не сможет остановиться... Вероятно, предстояла поездка в Скрантон и 2 недели в клинике в рамках программы помощи сотрудникам полиции. Парня, который всегда запаздывал со своими рапортами и не понимал соль шутки без подробных объяснений. Надеюсь, он ничего этого не увидел, потому что была в нём и другая сторона, хорошая, но точно поручиться за это не могу. Что-то, конечно, в наших взглядах читалось. Может и всё. общую картину я повернулся к Неду, радуясь, что он отвлёк меня от неприятных мыслей. Повтори. Я спросил: "Вы когда-нибудь говорили о том, что всё-таки представляет собой этот Бьюик? Откуда он взялся, зачем?" Хоть раз пытались представить себе общую картину. Ну, мы же провели там совещание в Кантри, ой, ответил я. Не очень-то понимаю, куда он клонит. Всё же рассказывал как? Да, конечно, но там решались чисто административные вопросы и больше ничего. В колледже ты будешь учиться на отлично, Арки похлопал его по колену. Если мальчишка может оперировать такими словами легко и непринуждённо, в колледже проблем у него не будет. Нет улыбнулся. Административный, организационный, бюрократический, корпоративный, хватит умничать, сынок, остановил его Хади. От твоих слов у меня начинает болеть голова. Во всяком случае, я говорю не о том совещании, которое вы провели в Кантри Уэй. Вы должны были... Я хочу сказать, с течением времени вы должны были... Я знал, что он пытается сказать, но одновременно знал и кое-что еще. Парню никогда не понять, как все обстояло на самом деле. До чего по большей части буднично. Текла обычная жизнь. Жизнь. Продолжающееся после того, как человек полюбовался прекрасным закатом, выпил отменного шампанского или получил плохие вести из дома, рядом с нашим рабочим местом стояло чудо из чудес. Но оно не меняло количества бумаг, которые нам приходилось писать. Мы точно так же чистили зубы, точно так же занимались любовью с нашими жёнами и девушками. Это чудо не поднимало нас на новый уровень существования. не позволяло глубже проникать в суть вещей. Наши задницы по-прежнему чесались, и когда такое случалось, мы их почёсывали, как и прежде. Я полагаю, Тони и твой отец много говорили об этом, но на работе, во всяком случае, для большинства из нас биовик ушёл на второй план, как любой висяк. Он висяк, выкрикнул он с отцовскими интонациями. Ещё одна цепочка событий, подумал я. Это удивительное сходство отца и сына. Цепочка, которая утончилась, но не разорвалась.